Глава 5 Это было самым необыкновенным и поражающим человека в начальную пору войны – это быстрота событий. Внезапность, с какой война обрушилась на страну, задала не в меру, а безмерность всему, что затем происходило час за часом во всем необъятном государстве в его людских ульях, под каждой крышей, в любой семье, со взрослыми и детьми. Представление о том, что война раньше всего – дело военных, как будто вмиг отжила свой век. По-разному, но война коснулась всех сразу. В господстве этого всеобщего удела неисчислимо великое множество случайностей, из которых слагались отдельные судьбы. Иному малому чину выдавалось дальнее плавание, другой большой корабль не терял из виду защищенную от бури бухточку. Александр Владимирович Пастухов неожиданно остался один. Произошло это так. Ездившая по своим хлопотам в город Юлия Павловна вернулась домой чрезвычайно расстроенной. «Прости, Шурик, я должна тебе помешать», — сказала она, подходя к мужу, который сидел за столом и, едва заслышав ее шаги, сделал вид, что углублен в работу. «Ты был прав, можно было не ездить. Платье не готово. Любовь Ивана эти дни не взяла в руки иголку. Она проводила обоих сыновей в армию. Ужасно плачет. Я привезла платье домой. Оно сметано и пусть лежит». Я тебе хочу совсем не о том. Ты ведь знаешь, где живет Любовь Ивановна. Я подъезжаю к этой площади у Савеловского вокзала и, может себе представить, невозможно проехать. Вся площадь, вся-вся покрыта людьми. Просто засеяна. Нет, я ничего подобного никогда не видала. И ты вообразить не можешь, потому что это... Необычная толпа народа, а это, это густая, разгустая каша голов и тел. И они все, представь себе, не стоят, а сидят. Все до одного сидят прямо на земле, на булыжнике. Там же, конечно, обыкновенный булыжник. Но и на узлах, на чемоданах, прикорнул кто. И Шурик, ты сейчас мне не поверишь, но знаешь, это все дети. Дети и женщины. И, наверное, совсем без мужчин. Я не видала, по крайней мере, ни одного мужчину. Может, они затерялись в этой гуще? Я начинаю спрашивать, что это значит. И вдруг мне говорят, это эвакуация. Какая эвакуация? Откуда? Мне в ответ толстая такая тетя, облепленная малышами, точно клушка, прямо с земли. Вот те, говорит, и откуда. Из Москвы, говорит, откуда еще. Как из Москвы? Нет, Шурик, ты не поверишь. Москва эвакуирует детей. С матерями, о которых без матерей, подряд всех. С нянечками, вообще с женщинами. Детские дома, лагеря, не знаю, что там. Но куда же? А куда попадем, отвечает мне. За Волгу, на Урал. А может, и в самую Сибирь, а бы не к немцам. Меня просто ужас взял. Что же, спрашиваю, расселись прямо на площади. Ждут поездов, а вокзал, перроны, все-все сплошь забито ребятишками. Представь только, Шурик, солнце ждет немилосердно. Кто полотенцем, пеленкой детишек притеняет, кто обвязался плодочком. Много ведь есть из грудными. От жажды все просто изнывают. Девочки одной, смотрю, мать из бутылки воды попить дают. А так глотнула, оторвалась, слезы на глазах. Мама, она горячая. Мать ей не обожглась ведь, ну и хорошо. Ты представляешь себе? Пастухов встал, двинулся было, чтобы походить, но уткнул пальцы в стол опустил голову юля павловна передохнула поправив прическу медленно и как только могла широко раздвинула веки Был момент я подумала что каждый одет в светлое из-за этой жары вся площадь была сплошь белая как и звездка и это настоящая цель если в самом деле вдруг налет раз уж эвакуирует «Значит, ждут налета Шурик, ведь да?» Он не отвечал. «Я еще подумала, хорошо, что наше бомбоубежище вполне готово», сказала она и подождала, не ответит ли он. Но он по-прежнему молчал, стоя с опущенной головой. «Ты не видал, какой я приделала уютный колпачок на лампочку в нашем подземелье!» — спросила она повеселее. — Будет удобно читать. Он резко взглянул на нее и тут же прищурился. — Советую забрать туда спиртовку, варить кофе. Будет еще уютнее. — Ты опять чем-то раздражен, с печальным укором, — сказала она. — Я пойду нынче копать щель на соседнем участке со всеми вместе, — проговорил он настойчиво. Будто заранее отклонял всякие возражения. Я буду отсиживаться в щели, если случится налет, вместе со всеми. Очень великодушно. Я тоже, конечно, рыла бы эти ямы, если бы позволяла мое здоровье. Но, извини, твой возраст исключает земляные работы. И к чему было ломать нашу котельню? Она сдержала себя, поднялась и скучно потянулась, точно от усталости. Я понимаю, тебе тяжело, но от этого только тяжелее мне. А мне самой разве легко? До сих пор не знаю, что с кузиной в Ленинграде. Я написала и тетушке, она молчит. У меня болит за нее душа. Было бы, наверное, лучше съездить к ней, узнать, как ты смотришь. Пожалуйста. Мгновенно ответил Пастухов. В самом деле, вновь оживилась Юли Павла. Еще неизвестно, не придется ли перебираться к тетушке на какое-то время. Сегодня эвакуируют детей. Завтра, завтра стариков, грубо досказал да он. Неужели Шурик ты обиделся? Улыбаясь, протянула она к нему руки. Я думала сказать, завтра, может быть, Москву. У тетушки. Над нами все-таки будет крыша, и сидача у нее не совсем сгнила. Юлия Павловна уже готова была к своему поцелую примирения, но Пастухов уклонился, на ходу буркнув, что выйдет в сад. Рассказ о детях, сидящих на площади, поразил его. Эвакуация детей из столицы продиктована была, разумеется, дальновидностью. Но какова же даль? Лишь только Юленька заговорила о налетах, он понял, что у нее уже есть свое готовое решение, к которому она непременно будет его склонять. У него не было решений. Неопределенность намерений сделалась его обычным состоянием. Это тяготило его, потому что он предпочитал о себе думать как о человеке, в общем, твердых желаний и действий. Чем очевиднее он теперь избегал принимать какое-нибудь решение, тем больше давал простора планам Юленьки, и это оскорбляло его. До ссор у них не доходило. Но не ссорились они именно потому, что он уступал ей во всем. Она чувствовала, что у него нет планов, ему ничего не остается, как уступать. А он не знал, что же его больше раздражает. Сами ли по себе планы Юленьки, откровенно эгоистичные, или странная его неспособность им противостоять? Они не ссорились, но не могли и поладить с тех пор, как из-за Юленьки он лишился случая повидать приезжавшего к нему Алешу. И что только не служило поводом ко вздорам. Пастухов избегал ездить с Юленькой, когда она садилась за руль. Конь, как величал он свой кадила, терял стать, почуяв, что за повода опять взялись изящные ручки. Но заточиться на даче он не мог, и незадолго до того, как была придумана поездка к тетушке, отправился с Юленькой в город. Скрипя сердце, он молча терпел толчки, рывки, внезапные остановки, пока мотор вдруг не отказал водителю в послушании. Сюрприз преподнесен был при въезде в Москву, и что на грех случается чаще всего, посредине улицы. Подошел милиционер. Юрий Павловна озадаченно выскочила на мостовую, кинулась к капоту с превеликим усилием подняла его и принялась что-то такое ощупывать на моторе. Милиционер приглядывал за ее ворожбой с полминуты, затем в мудром спокойствии удалился шагов на пять, стал спиной к машине и, подняв фуражку, обтер голову и шею огромным носовым платком. Пастухов огорчительно наблюдал через стекло, то за этой спиной с желтой портупеей и такой же желтой кобурой длиннейшего пистолета на поясе, то за беспомощными пассами белых, оголенных по самые плечи рук Юленьки. Она мало что разумела в моторе, ему это было известно, и он уже рисовал себе дальнейшее не менее ясно, чем равнодушно принципиальный милиционер. Будет остановлен какой-нибудь порожний грузовик, беспомощный кадиллак будет взят на трос, отведен в сторону к тротуару, Я оставлен там, покуда не явится опытный водитель, либо механик, который вдунет жизнь в заглохшее чудовище. Но этого водителя, этого механика должен будет не весь где отыскивать, упрашивать, умаливать никто другой, как самолично Александр Владимирович. Пока же он приговорен изнывать в очреве раскаленного на припеке омертвевшего своего коня. Пастухов чертыхнулся, распахнул дверцу, вылез. Он стал тоже спиной к машине, не упуская из вида милиционера. Я ожидаю, что тот вот-вот должен, говоря его языком, принять меры. И правда, милиционер вдруг поднял над головой, а потом вытянул вбок руку, перекрыв одну сторону движения. Пастухов решил было, что дело теперь явно за грузовиком и тросом, но ошибся. Посреди дороги маршем близилась к милиционеру колонка красноармейцев. Дойдя до него, она по команде начала поворот на перекрытую сторону и зашагала к приземистому дому с вывеской «Фабрика кухни». У подъезда дома строй сломался. Почти сразу от кучки отделился один красноармеец и побежал назад через дорогу, то ловко ныряя, то останавливаясь перед носом двинувшихся машин. Пастухов увидел играющее ярким оскалом лицо, мигом признал в подбегавшем Веригина, да только и мог выговорить — Матвей! Он тряс ему руку, быстро мигал, не отрывая взгляда от сияющего его лица, чувствуя, как все, что накипало в груди, разряжается удовольствием. — Бедствие терпите, Александр Владимирович! — Я сразу увидел вас, — весело говорил Веригин. — Да сержант сперва ни в какую. Я ему объясняю, что это моя на дороге стала. Матвей тряхнул головой на машину. — Надо, мол, помочь. Ну, ясное дело, шофер шоферу кум. Валяй, — говорит, — чтобы только раз-два нас, который день сюда обедать водит. Ни за что не пустил бы сержант. А с обеда ничего, — валяй, — говорит, — коли с пустым брюхом хочешь остаться. Это он так, для строгости. Обрадованная и пристыженное своей незадачей бросилась к Матвею Юли Павловна и тоже горячо жала ему руку, лепеча о зажигании, которое в полном порядке, но почему-то однако теряется. — Не должно быть, — веско отвечал Веригин. — Я вам, Юлия Павловна, говорил, подача у нас шалила. Не поспел я перед уходом заняться. Взгляну. Все у него заладилось, как у хозяина который отлучился из дома и через часок вернулся продолжать ненаконченную работу. Когда он продувал насосом бензопровод, снова подошел прилично неторопливый милиционер. — Моя! — осведомил его Матвей, опять кивком показывая на кадилла. — Сколько лет водил? — Да пришло время! — и он провел для понятности рукою от своей пилотки к сапогам. Милиционер понаблюдал за его работой, покосился на Юлю Палну. «Любители?» «Все в одного!» — невозмутимо сказал чуть в сторонку и удалился на свои, как видно, обычные пять шагов. Мотор ожил, Веригин сел за руль, отвел послушную машину к тротуару. Тут приспел разговор по душам, и Александр Владимирович спросил, где же Матвей стоит, и получил ли уже назначение. Верегин улыбнулся. Стоим в городе Энске, а направление, надо ожидать будет в Энский полк Энской дивизии. Прямо секретная особа, восхищенно сказала Юлия Павловна. Нет, правда, где же вы? До прошедшей недели был на гипподроме. Это как? «В кавалерию, что ли, попал? Что там, на бегах?» — удивился пастухов. «Гараж», — со смехом сказал Веригин, но сейчас же нахмурился. «Попал я по специальности в автомобильную роту, словом, одной части. Приказом командируют в тот же день наших ребят на приемку машин. И меня с ними. Приемка на бегах. Машины идут с утра до ночи, всех, что ни на есть марок» из учреждения торговой сети, а которые вот как наши отличных владельцев. Одним словом, мобилизация. Весь транспорт согнали со всей почитай Москвы. Шоферы руками разводят. Вот это гараж. Из конца в конец весь гипподром. И все гонит. А как приказали наряды давать на выезд, которые куда? Тут началось. На весь гипподром нашлось одно ведро, а половина машин без воды. Жара парит, страшенная, и кран всего только один, подходящий на конюшнях. У него давка, из-за ведра чуть не до драки. Запомнит шоферы московские бега. «Черт знает что!» — воскликнул Пастухов, с досады хлопнув себя по коленке. Веригин, вдруг точно заговорщик тихо и крайне озабоченно спросил Нашу еще не истребовали? Вопрос задавался, вероятно, не без лукавства. Заметив, что у Юли Павловны на секунду перехватило дыхание, Веригин добавил Катдилак один тоже доставили на бега. Как миленького, похуже нашего будет. Сдавать придется? Спросил Пастухов. И опаска послышалась в его голосе. — Да ведь сдают. Насчет нашего что может остановить? Иностранная марка, запасных частей сами знаете никаких. Начальники, конечно, могут позариться. Им что, поездил, бросил. Но если вам похлопотать, может, и не заберут? — Разумеется, будем хлопотать, словно опомнившись, спохватилась Юлипавна. Я понимаю, грузовики или, пожалуйста, газики, эмки, но к чему на войне Кадилак. Сгодится, Юлия Павловна. Текущий момент нынче такой, что все сгодится. Вроде куча мала. Верегин сказал это шутливо, но и наставительно, так что обидеться было нельзя. И посмеяться неловко. Он тотчас заторопился. Бежать надо. Не то и впрямь оставит меня, без приварка. Уже распрощавшись и захлопнув за собой дверцу, он просунул голову в окно. Конечно, если не обидитесь, Юлия Павловна, с просьбой я. Есть у меня охотничьи сапоги хорошие, подкладка меховая. Жена, скорее всего, тоже как бы не уехала куда с заводом, со своим или что там другое. В комнате сапоги оставлять — неверное дело. Пропасть могут. Вещь ценная. Сохранить бы. Да еще насильное какое из нового. На случай, если вернусь, конечно. Так, может, позволите? В доме у вас, чтобы полежало где? Пока, конечно. Матвей Ильич! — растроганно вскрикнула Юлия Павловна. Да приносите, присылайте хоть сапоги, хоть еще что. Какой может быть разговор? Очень даже благодарен. Как-то неожиданно по-военному отозвался Веригин и вытянулся, взяв под козырек перед машиной. — К лицу, к лицу вам форма, Матвей Ильич. Совсем расчувствовалась Юлия Павловна. — Это, конечно, форма народу подходящая. А сапоги вам занесут. Довольно отозвался он и побежал через дорогу. Сейчас же, как он исчез из вида, Юленька взволнованно объявила, что надо самым энергичным образом добиваться, чтобы автомобиль остался в неприкосновенности. «Ты должен, Шурик, получить бумагу, я не знаю, документ, грамоту». Она уже вела машину, и Александр Владимирович приструнил ее. — За рулем не разговаривай. Сегодня же надо узнать, от кого это зависит. От военных или, может быть, от исполкома. Молчи. Но потух зеленый глаз с семафора, и, затормозив, Юленька со всею скромностью упрекнула мужа. — Ты сердишься, потому что я плохо понимаю в моторе. «Желаю тебе, чтобы пришлось сереть улицы, менять колесо. Шурик!» «Может, ты в этом случае, пастухов, не перечил бы, Юленьки, а уступил?» Но случай-то оказался исключительным. Хлопотать об автомобиле пришлось бы не ей, а самому Александру Владимировичу. Но ему легче было изо дня в день пререкаться, сидя дома, чем обивать пороги канцелярии, и улыбаться незнакомым начальникам. Временами его охватывала усталость от этих разногласий. Не в мочь становилось говорить обиниками, и он с тоской ждал часа, который, наконец, взбесит его, и он покажет свой норов. Юленька не уставала. Он сказал ей однажды, что она действует по закону капли воды, частым падением долбящий камень. После этого, являясь к нему со своими заботами, она стала шутливо говорить «Я пришла опять капнуть». Свой обычный поцелуй она сопровождала полушепотом «Милый мой камень». Ему это надоело, он начал злее фыркать, и она как-то обиделась не на шутку. «Тебя немыслимо трудно убедить». «Легко убедить только равнодушных», — сказал он, ставя точку на разговоре. Он не считал себя равнодушным. Он с наслаждением перевинтил бы в себе винты, на которых держалась его жизнь. Но их заела ржа. А главное, чем заменил бы он их, что должен он делать? Не проще ли не делать того, чего он не должен? Он смотрит через окно на гараж. Коня его еще не увели. Но придут уводить, он не шевельнет пальцы. Или нет, он сам отопрет гараж, во всю ширь растворит ворота и хлопнет ладонью по капоту Кадиллака, как тот отменный конюх, что хлопнул по шее свою любимую кобылу, когда колхоз сдавал лошадей в армию. «Да» так сделает пастухов, не иначе. Прощай, коняшка. Александр Владимирович не пойдет по начальству на поклон, чтобы оно вошло в положение немолодого, придется ведь сказать, старого человека, желающего, надо будет уверять, вынужденного ездить в город непременно на Кадиллаке. Не пристыдили бы Отдают же люди по доброй воле жизнь свою на защиту родимой земли. А ты чего жадничаешь, дружище? Не смерти ведь твои хотят. Уж не пойти ли Александру Владимировичу по начальству? Не на поклон, нет, а чтобы сказать, возьмите, забирайте скорее моего коня. Все ворота для вас настишь, а мы обойдемся. Но зачем он будет делать то, чего не должен? Да и язык не повернется выговорить «мы», когда Юленька только и твердит, что обойтись без машины невозможно. На Назло ей он ничего делать не собирался. Он лишь усвоил, что у Юленьки прошла пора, когда влюбленная рада слушать своего возлюбленного, и наступило время, когда она только говорит сама. Потому-то с легким сердцем и отпускал он ее к тетушке. Можно отдохнуть от споров, да и машины хоть на короткое время с глаз долой. Юленьке посчастливилось договориться о поездке со старичком-шофером. Но и счастливый путь.